Глава 33. Бармин включил электробритву. Ремингтон сердито зажужжал. Академик подпер языком левую щеку, он всегда начинал бритье с левой половины лица и поморщился. Уже давно он так скверно не выглядел. Пухлые мешочки под глазами, сетка красных прожилок на белках глаз. Неужели это последние события так повлияли на него? Раздался стук в дверь. Вошла секретарша с карандашом и блокнотом. «Здравствуйте!» — она посмотрела поверх головы начальника. «Здравствуй, Лиза!» Отставив бритву от щеки, академик посмотрел на секретаршу. «Что нового?» «Двое прошли внутрь здания. Сейчас сидят у цвягуна. Ладно, пусть пока поболтают. Где третий?» «Пока неизвестно». Секретарша вышла. «Вот как?» — задумался Бармин. «Это осложняет дело. Что они задумали?» Он добрил вторую щеку, прошел в кабинет и уселся в кресло собираешь ждать